Глава 49. Утром я отправился к Боброву, своему московскому куратору. Приехал прощаться, объявил я. Уезжаю. А Мартынов, он просил о помощи. Дело сделано. Больше я здесь не нужен. Бобров вышел из-за своего широченного стола и устроился на стуле напротив меня, демонстрируя, что никакой он мне сейчас не начальник. Вуд вот командировка тебе выдалась? Да, произнёс он, сочувственно глядя на меня. Я пожал плечами. Привыкай, сказал Бобров. А ну, только кажется, что вся наша жизнь сплошные бумажки, а на самом деле всякое случается. Он совсем не был похож на Супермена, обычный бухгалтер, толстенький и пальцы с одыльками. И всё такие я ему верил, потому что сам попал в переплёт. Ехал в Москву и представить себе не мог, что события будут развиваться столь неожиданным и неприятным образом. Ты молодец, оценил мою работу, Бобров. Я подготовлю на тебе докладную, поставлю вопросы о поощрении. Не надо, помурчился. Что значит не надо? Это всегда начальство решает. Я буду уходить из полиции. Надо было видеть, как вытянулось его лицо. Обычно круглое, оно приобрело форму эллипса. смотрел на меня и молчал. Наверное, я думал, что ослышался. Не буду служить, развеял я его последние сомнения. Почему? Не хочу. Такого поворота дела в Обруф совсем не ожидал, даже растерялся. Если бы не история с Самсоновым, всё, наверное, было бы по-другому. Я бы служил и дальше, и никаких вопросов бы не было, но всё пошло так, как пошло. И теперь я хочу оставить службу. Бобров, как мне казалось, всё ещё ничего не понимал. Я пришёл в Самсоновскую группу и считал, что поступаю правильно, но потом что-то изменилось. Во мне, в моих отношениях с ними. Я не мог ходить и подглядывать, подслушивать. Мне вдруг показалось, что это так мерзко, то, чем я занимаюсь. Вот тут Боброва прорвало. Ты выполнял свой долг, жёстко произнёс он. Защищал интересы государства. Самусонов нарушил закон, и если бы мне погиб, ответил бы за это. А он и так ответил, сказал я. И заплатил такую цену, выше которой уже нет. Бобров захлебнулся и заверเฉл глазами. Ты на государственной службе, сказал он после паузы, собравшись с мыслями. И если где-то непорядок, если кто-то преступил закон, знаете, если закон преступит мой отец или мой брат, я никогда их не выдам. Но Самсонов не брат тебе и не отец, воскликнул Бобров. Не брат, согласился я, и не отец, но я преклоняюсь перед ним. Бобров вскочил и, обойдя стол, плюхнулся в своё начальственное кресло. Теперь нас разделял стул, и не только он. Что-то изменилось, я это почувствовал. Это у тебя пройдёт, сухо пообещал Бобров. Выветрится. Я думал, что ты достаточно взрослый человек, но у тебя в голове ещё гуляет ветер. К тому же, когда Мартынов попросил тебя пошпионить за твоими э-э друзьями, ты немедленно согласился и остался в Москве, хотя Самсонов был уже мёртв и делать тебе здесь было нечего. А я потому и остался, что Самсонов погиб, мрачно доложил я, потому что хотел этого гада, эту мразь, у меня сами с собой сжались кулаки. И если бы меня в тут раз не оттащили, я вот этими руками убил бы Кожемякина. Я хотел сказать ему, что выполнял свой долг перед Самсоновым, перед ребятами и перед самим собой, но он вряд ли бы понял. Я уже видел, что мы с ним говорили на разных языках. Мне не хотелось завершать нашу встречу на такой ноте. Не подумайте, что я против вас и той работы, которую вы выполняете, сказал я. Но лично я этим заниматься не буду. Что ж, тебе решать, хмуро ответил Бобров. Он не напишет докладную, и меня не наградят. Но сейчас это волновало меня меньше всего. Я задержусь в Москве на денёк. Кому при отъезде сдать ключи от квартиры? В 18-й кабинет, буркнул Бобров и передвинул к себе бумаги, показывая, что очень занят. Он даже не подал мне руки при прощании. Наверное, сильно на меня обиделся. Я вышел в приёмную, и вдруг из кабинета выскочил Бапров. Постой-ка. Он подошёл ко мне, обнял и сказал: "И всё равно тебе спасибо. Ты нам здорово помог". Взял меня за плечи и легонько встряхнул. "А то, что ты сейчас сказал, чупуха, ты уж мне поверь, всё перемилится. Просто ты ещё не повзрослел". "Я уже давно взрослый", буркнул я. "Просто никто этого не замечает".